«Вообще, если подумать, Маринка сильно несчастная девочка. По дому шастает зловредный брат Сурик, изводит ее насмешками, она даже не может в лицо ему ногтями вцепиться. Максимум, что может себе позволить Маринка, это пнуть выходящего из квартиры брата в мягкое место, сразу же захлопнуть дверь и накинуть цепочку. У Сурика ключи от квартиры всегда с собой, так что дверь он отпирает буквально за секунду, а далее орет, как ошпаренный в цепочку, обзывая Маринку разными нехорошими словами. А Маринка скачет за дверью и вызывающе громко смеется. Аж заливается, как какая-нибудь тетечка из оперной партии. Такие тетечки, изображая сумасшедших, явно переигрывают и выдают такие леденящие душу рулады, что хоть стой, хоть падай. Вот Маринка изгаляется, доводя такими руладами Сурика до белого колени. Сурик хоть и зловредный, брат, но на сестру никогда руки не поднимает. Он как-то пытался ее скрутить, повалив для верности на диван. Но маринки на плечо раз и выпрыгнуло из сустава. Хорошо, что в соседнем подъезде живет тетя Софа, медсестра из травматологии. Маринка прибежала к ней вся трагическая, с перекошенным от боли лицом. Тетя Софа вправила ей плечо, перемотала эластичным бинтом, а потом пошла орать на Сурика. сурику в тот день крупно не повезло тетя софа с утра затеяла большую ругань с мужем но тот трусливо слинял из эпицентра скандала к друзьям на рыбалку и тетя софа спустила все нереализованные пары на сурика устроила ему такую головомойку что он крепко запомнил еще раз тронет сестру заработает привычные вывихи по всему телу в гнущихся за одной и негнущихся местах навсегда только маринку Небитая с Уриком жизнь не радует. Лучше бы плечо было здоровое, а с братом я уж как-нибудь разобралась бы, кручинилась она. А то что это за судьба такая? На турнике не повисеть, по деревьям не полазить, сальто не покрутить. Я даже вас с Каринкой толком разнять не могу. Что правда, то правда. Нас с Каринкой разнимать она не умеет. А поскольку у разнимательницы из Маринки никакая, сестра каждый божий день по двадцать восемь раз — Натурально меня убивает, с концами. Пока она занимается конкретным членовредительством, Маринка только и делает, что прыгает кругом и старается вытянуть меня за подол юбки из-под сестры. «Маринка, ору я, Отпусти подол! Лучше тяни меня за ногу!» «Не могу за ногу!» — пыхтит Маринка. «Если ты ногой дернешь, то можешь вывихнуть мне плечо, а подолом-то дернуть не можешь!» «Почему не могу? Очень даже могу!» Кряхчу я и пытаюсь резко повернуться, чтобы продемонстрировать, как можно дёрнуть подолом. Маринка выпускает край моей юбки, испуганно отбегает на безопасное расстояние и оттуда, затравленно озираясь и поскуливая, наблюдает за моей трагической кончиной. «Сейчас тётю Надю позову», — наконец пахматывается она. Пока Маринка бегает за мамой, а сестра отдирает мой скальп, я отпихиваюсь из последних сил и ностальгирую. Вот если бы здесь была Манька, думаю я, она бы точно что-нибудь придумала. Огрела бы Каринку чем тяжелым, вцепилась бы ей в лопатку и оттащила в сторону, на худой конец полезла бы в драку и самоотверженно отвела часть сестренного хм, темперамента на себя. В общем, как ни крути, но без прямого участия Маньки оставаться сестрой Каринки крайне небезопасно для жизни и здоровья. Поэтому, когда Манька гостит у своей мамы, Я только и делаю, что выживаю. Очень не хочется на заре жизни протянуть ноги от повышенного внимания родной сестры. Уж если мы так болезненно переносим отсутствие маньки, то представьте, как переживает Ба. Правда, вида не подает. Собирая внучку в путь-дорогу, настраивает себя на мажорный лад. Так и говорит. «Наконец-то ты уедешь, я смогу немного отдохнуть. А то сколько можно с тобой воевать». Это же надо было такой строптивой уродиться. И в кого ты такая, ума не приложу. И цокает языком. Или оглушительно хмыкает. Ба, может, она в тебя, — как-то предположила Каринка. Я была идеальной девочкой, — отрезала ба. Очень сознательной и послушной. Никогда не шалила и приносила из школы одни пятерки. Ясно? Ясно, — отозвались мы. Значит, Манюня в дядю Мишу. «Миша был изумительным ребенком», — стопорщилась ба. «Никогда слово поперек матери не говорил и вел себя просто образцово». «А что ему мать на это говорила?» — прогудела Каринка. «Какая матерь запнулась на полуслове ба?» «Ну, ба, ты же сказала, что дядя Миша слово поперек матери говорил. Вот я и спрашиваю, а что матерь поперек его слов говорила?» «Не говорил», — ба уставилась на Каринку своим фирменным взглядом. потом прищурилась и вкратчего спросила. «Деточка, как ты думаешь, кто такая матерь?» «Не знаю». «А кто у дяди Миши мама?» «Ну, ба», — возмутилась сестра. «Конечно же, ты. А матерь?» «Мачеха?» — предположила Каринка. «Матерь и мачеха, ага», — фыркнула ба. «Когда Манька уезжает, мы с сестрой часто ходим в гости к ба. Ну, чтобы она меньше страдала в разлуке». Ба угощает нас песочным печеньем, поет кисленьким компотом из алычи и бодро рассказывает, сколько всего успела закатать в банке в отсутствие маньки. Потом расспрашивает, как у нас дела, требует подробного доклада. Хотя сама вчера на пару с мамой, попивая чай в прикуску, отчитывала нас за отвратительное поведение. Можно подумать, что мы такое страшное натворили. «Ну да». своровали на стройке полведра цемента и замесили на пороге десятой квартиры неплохой такой раствор. А чего у них поперек запертой двери лопата стояла? День стояла, два стояла. Мы ходили туда-сюда, щупали ее запогнутые наступы, громко спорили, как правильно называется черенок. Ритка из 35 пятой говорила, что кочерыжкой, а мы с Маринкой выдвинули версию, что скорее уж рукоятью. Шум от нашего спора стоял такой, что тетя Сирун из тринадцатой квартиры раз в восемь выскакивала на лестничную площадку и орала на нас разными укоризненными словами. Мы разбегались, но через какое-то время возвращались обратно. Лопата словно гипнотизировала нас. Поэтому, когда и на третий день ее с порога никто не убрал, мы решили пустить ее в дело, а то торчит... видом своим нас возбуждает, сколько можно. Притащили со стройки цемент, высыпали на порог, сделали лунку, насыпали песочка, налили воды и замесили практически профессиональный раствор. Оставили застывать, вот. Вернувшиеся к вечеру хозяева квартиры обнаружили у себя на пороге живописную бетонную лепешку с торчащей лопатой в сердцевине. Другие бы порадовались такой красоте, а эти подняли ор, и стали громко отколупывать конструкцию, всяко понося идиотов, которые решились на такую шутку. На шум прибежала тетя Серун и оперативно вспомнила, кто из детей три дня подряд ошивался в подъезде. Заодно строго спросила, какого черта десятая квартира оставляла у себя на пороге лопату».